Глава девятая. Изабель. К месту первой остановки мы ехали довольно долго. Так как из-за моего опоздания, то есть опоздания Лейлы, график немного сбился, всю дорогу я ловила на себе неодобрительные взгляды лекарок. То и дело они сокрушались, припоминая мне единственную оплошность. Свер... Но и больше всех ворчала Ирма, чуть полноватая, но фигуристая блондинка с холодными, как две голубые стекляшки глаз. Никак. «Не успеем толком отдохнуть», — повторяла она с завидной регулярностью в самом неожиданном месте общей беседы. Все потому, что Лейла оказалась слишком глупа, чтобы запомнить верно, какой часовне нужно было приезжать». Судя по гонору, она уже возомнила себя главной среди молодой части нашей компании. Я молчала, стиснув зубы, чтобы не рассориться со всеми окончательно в самом начале путешествия. Большинство девушек поддерживали ее гневным гомоном, несмотря на увещевание Дайры и ее товарки Руты, которая вообще имела крайне отстраненный вид. Будто постоянно перемножала в голове. Завтра я на мне не... Многие лекарки, конечно, странные, но эти казались обычными склочными девочной статьи, которым только и дай, чтобы кого-нибудь загрызть. В разговоре с ними участвовать не хотелось, а чтобы отвлечься, я раз за разом обдумывала, что буду делать, когда придет время уходить ведь на мою помощь рассчитывают. Но ехать до бухты криит мне нельзя». Впрочем, болтовню спутниц игнорировала не я одна. Девушка по имени Беатрис, жгучая брюнетка с приятными, весьма утонченными чертами лица, и лекаря, сидела в дальнем углу кибитки и лишь молча посматривала на остальных. Мы с ней несколько раз пересеклись взглядами, и меня не покидало ощущение, что она, как и я, что-то скрывает, и здесь оказалось вовсе не случайно. Между нами, кажется, зародилось нечто вроде солидарной симпатии. Когда Ирма в очередной раз сморозила какую-то многозначительную глупость, а Дайра её одернула, Беатрис без никак не проявляла, И мы снова переглянулись. Наш небольшой обоз добрался до постоялого двора в крошечном городке Жад, когда уже начало темнеть. Голодные, разозлённые и уставшие от долгого сидения девицы сразу ринулись в таверну на первом этаже. Заняли пару столов поближе к огромному камину и загалдели, наперебой подзывая подавальщицу. Я вошла внутрь последней, следом за Беатрис. Удивительно все же, как в провинциальных городках сохраняется эта особая старинная атмосфера. Кажется, здесь люди продолжают жить так, как жили десятки лет назад. Их не касается столичная мода и хоть какие-то капли лоска. Казалось, здесь можно затаиться, и никто тебя не найдет просто потому, что не вспомнит о существовании этого места. Краем глаза я успела отметить, как Беатрис кончиками пальцев на миг зажала нос. Нос похватилась и опустила руку. Да, пахло здесь не духами и вовсе не изысканной едой, но никого, кроме нее, яркие ароматы трав, вареного мяса и не совсем свежих тряпок особо не смущали. Девушки поморщились, обсудили и сразу забыли о таких мелких неудобствах. Нет, свет. «Простите, простите!» Засуетился хозяин постоялого двора, заметив новых посетителей. Выразительным взглядом и взмахом руки он поторопил подавальщицу, которая только вышла в зал. «У нас сегодня были благотворительные обеды. Мы только недавно закончили и ещё не привели кухню в порядок. Теперь все встало на свои места. Так и постояльцев распугать можно», — довольно громко буркнула Ирма. «Это очень благородное дело», — сразу отозвалась «да». Помогать людям в наше неспокойное время очень важно. Но мы хотели бы поужинать, а также нам нужны пять комнат на ночь. Конечно, довольно разулыбался хозяин. Хлоя, прими заказ. Он снова скрылся на кухне, и вскоре доносящийся оттуда запах стал гораздо приятнее и аппетитнее. После ужина разомлевшие сытые девушки собрались расползаться по своим комнатам. Заселяться вместе со мной демонстративно никто не хотел. Лекарки, честное слово, едва не передрались. Для полноты впечатления мне не хватало каких-нибудь орешков, чтобы грызть их и наблюдать за всем этим действом. «Прекратите балаган», — не выдержала Дайра. «Лекарки должны быть добрыми и смиренными, а вы лаетесь хуже собак». В ее голосе прорезалось искреннее страдание, и мне стало ее немного жаль. С таким контингентом она имеет мало шансов добраться до лагеря раньше, чем сойдет с ума. Мне все равно, проговорила я, когда все немного смолкли. Я могу снять для себя отдельную комнату, если всем кажется, что дышать со мной одним воздухом только за то, что я один раз опоздала стыдно. Я буду ночевать с Лейлой, вдруг вызвалась Беатрис, не понимая, в чем проблема, она окинула девушек спокойным взглядом и пожала плечами. Похоже, до этого она молчала только потому, что ей тоже было забавно наблюдать за их склоками на пустом месте. Вот и руки сойдут с ним Дайра облегченно улыбнулась. «Вот ваш ключ. Завтра на рассвете отправляемся дальше». Мы с Беатрис поднялись в свою комнату. Она едва бросила сумку на кровать, как сразу засобиралась уходить. «Куда ты?» — спросила я без всякой задней мысли. «Только для того, чтобы быть в курсе». «Схожу в город на почтовую станцию», — легко ответила девушка. «Надо отправить письмо». Странно, что она не сделала это в кое-то. Поднялись, но не допытываться же теперь, почему так? «Если там тебе попадется булочная, купишь чего-нибудь вкусненького». Я полезла в Редикюль за деньгами, но Беатрис меня остановила. «Конечно, куплю. Самой хочется сладкого». В последние дни столько всего случилось. Она смолкла, словно над чем-то задумалась, а затем добавила. «Я скоро вернусь». Пока Беатрис не было, я успела умыться, пересчитать свои сбережения и переодеться ко сну в ночную сорочку, которая досталась мне от настоящей Лейлы. Опомнилась только, когда совсем стемнело, но моя соседка до сих пор не вернулась. Казалось бы, она была совсем чужим мне человеком, но я начала волноваться. Прошлась по комнате, то и дело останавливаясь у окна. Даже тихонько спустилась в таверну. Взглянуть, не сидит ли она там. Но в зале не было никого, кроме пары мужчин, которые азартно бубня выпивали за самым дальним столиком. Если лекарка задержится еще немного, придется идти к Дайре. Вдруг что-то случилось. Я снова уставилась через окно на темную улочку, которая освещалась только одним фонарем в самом начале. И вдруг из плотных сумерек появилась стройная женская фигурка. Но ну, наконец-то. Надо бы устроить Беатрис хорошую взбучку, чтобы она больше не заставляла меня переживать. И когда я уже выдохнула и собиралась было отойти от окна, из глубокой тени, что отбрасывало развесистое дерево во дворе, вышел высокий мужчина. «Довольно плечистый мужчина» и двинулся навстречу моей соседке. Не знаю, каким чутьём я мгновенно поняла, что он оказался тут не случайно. А когда, увидев его, Беатрис остановилась и быстрым шагом направилась совсем в другую сторону, я, не успев подумать, что буду делать на месте, кинулась ей на помощь. Первым делом я скатилась с лестницы, чтобы кого-то позвать. Но ни хозяина, ни подавальщиц не было. Даже те пьянчушки уже ушли. Охраны в столь скромной гостинице, конечно, тоже не наблюдалось. Поэтому я вышла на задний двор прямиком к тому месту, где Беатрис на повышенных тонах разговаривала с тем самым незнакомцем. «Пусти меня!» — взвизгнула она. «Нет уж, ты поедешь со мной!» — рыкнул он в ответ, дёрнул ее на себя, схватив за обе руки. Потащил куда-то, как самое настоящее чудовище добычу. Я побежала было следом, но вдруг задумалась. А что я скажу? И как смогу остановить его при явном дефиците силы по сравнению с довольно крупным мужчиной? Нужно произвести впечатление его при нападении. На ум мне сразу пришел один образ, очень внушительный. И нет, это был не генерал Шандегрейн, Грейн. Хотя он точно смог бы произвести на похитителя необходимое впечатление. Я вспомнила школьного преподавателя по самообороне и основам боевых искусств. Требовать от девиц чего-то большего, чем простейшие способы защитить, чем он поз... Конечно, было бессмысленно, ведь мы учились не в боевой академии. Но он взялся за нас с упорством, достойным наставника для самых сильных кадетов. Высокий, широкий, как шкаф и бородатый, выглядел он гораздо старше, чем был на самом деле. И наводил на всех Альес тихий ужас, своей требовательностью и безжалостностью. Потому что... Что ж, почему бы и нет? Энергии на то, чтобы принять облик такого солидного мужчины, мне не хватит надолго. Но, возможно, я сумею отвесить злодею пару тумаков и отобью Беатрис. Я приостановила шаг, сосредоточилась и вызвала образ наставника в памяти во всех подробностях, которые были мне доступны. Все мы потихоньку считывали его ауру во время занятий, а потом соревновались, кто сумеет спародировать его наиболее точно. Поэтому никаких трудностей на этот счет у меня не возникло. Одна загвоздка. Я совершенно забыла, что одета сейчас в просторную ночную сорочку, на которую даже не успела накинуть никакого плаща или тем более халата. Откуда бы ему у меня взяться? Хорошо, что она вмещала в себя даже столь большое тело. Хотя выглядела я при этом настолько глупо, что шанс рассмешить противника до потери сознания был гораздо больше, чем напугать его. Но мне подойдет любой вариант. «Эй, а ну стой!» — двел. Рявкнула Янь, пытаясь отстраниться, когда незнакомец уже почти дотащил Беатрис до экипажа, который был спрятан в переулке. Мужчина прищурился, пытаясь понять, что на него движется. А девушка впала в полнейший ступор, не понимая, откуда на ее голову взялось это чудо в ночной сорочке. «Что тебе надо? Ты что, из сумасшедшего дома сбежал?» Похититель хмыкнул и поволок Беатрис дальше. «Помогите!» Пискнула она, видимо, решив, что странный заступник все равно лучше, чем совсем никакого. А ну отойди от нее! Я, огромный ручищей, схватила злодея за живот и, не рассчитав силы, дернула назад так, что он потерял равновесие. Протащился ногами по земле и, сделав неполный кульбит, отлетел в сторону. А ничего, мне даже нравится. Пожалуй, в следующий раз с господином Мелисом я буду общаться именно в таком образе. «Даже ночную сорочку можно оставить». «Ты вообще кто такой?» Охая спросил незнакомец, поднимаясь с зим... «Надо...» Беатриса в это время отбежала в сторону, но остановилась, наблюдая за тем, что будет происходить дальше. «Тебе какая разница? Пошел вон и не смей появляться рядом с ней больше». Я с трудом пыталась придумать, чего такого грозного может сказать один мужчина другому, чтобы убедить его в том, что он неправ. «Пополам переломаю». Ветерок слегка колыхнул моё одеяние и бороду. Я чувствовала в себе столько силы и злости, что и правда могла, наверное, что-нибудь сломать на кураже. «Он что-то чувствовал, что...» Вдруг предположил, похититель. Я огромным усилием заставила себя сохранить суровый вид и не рассмеяться. «Да!» — внезапно выпалила Беатрис. Покосилась на меня и тихо прыснула. «Неужели догадалась?» «И тебе, Клод, лучше с ним не связываться». «Вы парочка идиотов!» — ошарашенно выдал тот, кого она назвала Клодом. «Ты падшая девка, раз связалась с таким... таким... ну скажи!» Подбодрила я его, сложив мощные руки на груди. Но Клод передумал. Наверное, решил, что гораздо лучше быть уязвленным, но целым, чем высказывать все, что думаешь о том, кто значительно выше и шире тебя. А от басового мужчины в женской сорочке вообще можно ожидать чего угодно. «Да ну вас!» Неудавшийся похититель махнул на нас рукой и открыл дверь экипажа. «А ты мог бы вообще-то и помочь», — высказал он кучеру, который усиленно смотрел в другую сторону и делал вид, что его тут нет. «И чтобы я тебя полагаю, она сбежала», — запальчиво бросила Беатрис вслед. Рикард хмыкнул. Тот высунулся из окна и, прищурившись, выплюнул. Р... «Твои родители обязательно узнают, что ты натворила и как низко опустилась». Он смерил меня презрительным взглядом и велел кучеру трогать. Когда повозка скрылась в темноте, мы с Беатрис повернулись друг к другу и одновременно выпалили. «Это кто такой?» «Я». «Ты кто такой?» «Она». А в какой-то миг мне показалось, что она обо всем догадалась. Хотя, наверное, я хочу от несведущего человека слишком много... Зн... Пытаясь подобрать правильные слова, я сделала шаг навстречу Беатрис. Но она отшатнулась. «Не подходи. Выставила перед собой руку. Вот и что ей сказать? Просто вернуться в комнату и сделать вид, что об этой ситуации я знать не знаю? Наверное, это было бы лучшим вариантом. А вот нечего шастать по темным улицам одной. Вопреки этому сварливо заявила я. Тогда и убегать не придется. Когда мне понадобится совет мужика в ночной рубашке, я дам знать. Беатрис сложила руки на груди. Я фыркнула и пошла прочь. Хоть бы спасибо сказала. И в этот миг до нее наконец, дошло. Я спиной ощутила миг осознания, который свалился на нее как снежный кор... Разным, А вот что именно, она поняла. Это другой вопрос. Девушка вздохнула и бросила мне вслед. Это, так сказать, один назойливый... И как еб... Она помолчала, следя за моей реакцией. Я остановилась, помня о том, что времени у меня осталось не так уж много. Вряд ли стоит демонстрировать Беатрис процесс обратной метаморфозы. Это слишком личное. «И ты от него сбежала?» «Нет, не от него». Девушка вновь пристально на меня взглянула. «Это какая-то иллюзия, да?» Она медленно приблизилась и потыкала в моё плечо пальцем. «Так натурально?» Похоже, о бальезах она не слышала. «В такие моменты я даже рада, что наши способности принято скрывать. Большинство людей и в голову не приходит, что такое возможно. Лишь немногие догадываются, в чём тут дело. «Пойдём отсюда». Я вновь направилась в сторону постоялого двора. Не хочу, чтобы это еще кто-нибудь увидел». Беатрис хихикнула и посеменила следом за мной. Через черный ход мы проскользнули внутрь и поднялись в нашу комнату. «Это так удивительно!» Воскликнула Беатрис, когда я заперла дверь и бросила на пол туфли, которые скинула раньше, потому что на здоровенные мужские лапищи они точно не налезли бы. «Ты можешь отвернуться?» «Да ну, чего стесняться?» Мне интересно посмотреть. Может, ты и меня научишь, как это делается?» Лекарка с любопытством на меня уставилась. Но я сделала страшные глаза, и она, наконец, отвернулась, обидчиво передернув плечами. Для того, чтобы сбросить мужской облик и вновь принять вид Лейлы, мне понадобилось немало усилий. Зато сразу стало легче. Иллюзия — не самое одобряемое умение. Решила я поддержать выдуманную самой Беатрис легенду, «Этому лучше не учиться, если не хочешь неприятностей». Думаю, вряд ли это добавило бы мне неприятностей. Она тяжело уселась на свою кровать, а я набрала воды в таз из кувшина, чтобы привести себя в порядок после бегать небосиком по не самой чистой улице. Я не сбегала от Клода, хотя проявил он такое упорство раньше сбежала бы. Я просто хочу увидеться с одним человеком. Родители не разрешали мне общаться с ним, потому что он... «Неподходящего происхождения». «А ты, значит, не из простых?» «Лучше бы это было не так», — Беатрис отвела взгляд. «Но надеюсь, ты не выдашь меня перед наставницами. Я и правда умею лечить. Я даже помогала в госпитале при храме одно время, пока родители не запретили». «Твои родители строгих нравов», — я хмыкнула. «Они хотели вырастить идеальную дочь, но я вечно все делаю не так». Лекарка совсем расстроилась. Но я ничего не могу с этим поделать. Кто он? Тот, к кому ты стремишься? Тихо спросила я, подсев к ней. При всех моих попытках сбежать, странно было слышать, что у кого-то может быть наоборот. Он служит в войске генерала Шандегрейна, а оно отправилось в бухту Криит. В последнюю нашу встречу мы поссорились. И я так много хотела сказать ему после, а он уже отбыл. Мы хотели уехать вместе, когда он вернется. А теперь я даже и не знаю, хочет ли он. Мне нужно выяснить. Или просто быть рядом». Беатрис замолчала и, отвернувшись, уставилась в окно. Я осторожно погладила ее по плечу, но больше мне нечего было добавить. Я не могу рассказать о себе так же много, хоть сейчас мне внезапно очень захотелось это сделать. Однако так рисковать нельзя. Пусть и дальше считает меня обычной лекаркой и Лейлой, которая просто умеет создавать иллюзии. «Спасибо, что помогла», — наконец добавила Беатрис. «Надеюсь, это останется между нами. Я подмигнула ей, конечно. Скорей бы лечь спать. После таких резких метаморфоз мне просто необходимо отдохнуть в своем настоящем облике. Для того, чтобы скрывать его, мне в свое время пришлось научиться вставать раньше тех, кто находится со мной в одной комнате. Не то чтобы это было необходимым условием аттестации Альес, но так было спокойнее». Гарантия того, что никто не увидит то, что видеть не нужно. В моем случае важно не перепутать привычный облик с обликом, который я создала для Лейлы. Пока Беатрис досматривала утренние сны, я успела убедиться в том, что все в порядке, взглянув в небольшое зеркало над умывальником. Зато Беатрис проснулась в замечательном расположении духа. Еще бы! Ей удалось улизнуть от назойливого поклонника. К тому же она думает, что узнала некую мою тайну, которая теперь нас связывает. «Надеюсь, Клод уже далеко отсюда и не вернется. первым делом добродушно проворчала она. «Представь, я сейчас ехала бы с ним в экипаже и выслушивала бы обычные бредни о том, что нам обязательно надо быть вместе. И что на этот раз у нас обязательно все получится. Вы давно с ним знакомы?» — уточнила я просто так. «Почти с самого детства». Моим родителям он никогда не нравился, что не мешало ему за мной волочиться. Сначала это испортило нашу дружбу, а затем и вовсе любые отношения. Он слишком назойлив. А то, что он выследил меня, его все пугает. Думаешь, он не станет больше тебя преследовать? Постоянно обращаться мужчины, чтобы тебя защитить, я не смогу. Вчерашний экспромт был очень выматывающим. Думаю, вчера ты его немало напугала, поэтому он действительно уехал но я постараюсь быть осторожнее. Всем нам нужно быть осторожнее. Только сейчас я поняла, что вечером немало рисковала, принимая такой странный облик. Меня мог увидеть кто-то еще. все таки дар Альезы — это не игрушка, нужно обращаться с ним осмотрительнее. Оказалось, что наставницы проснулись еще раньше меня. К тому времени, как мы спустились в таверну, Дайра уже успела распорядиться насчет завтрака и теперь по головам пересчитывала подопечных, которые одна за другой выходили из своих комнат. Завтрак прошел немного напряженно. Поведение Ирмы казалось мне подозрительным. А может, она нарочно хотела добиться такого эффекта? Постоянно косилась на меня или Беатрис, а затем перешептывалась со своими подружками. К счастью, Дайра запретила нам всякие разговоры и склоки на время еды. Иначе она точно не удержала бы язык за зубами и что-нибудь ляпнула бы а я на этот раз не смогла бы промолчать. Казалось, все эти интриги остались в школе, и больше с подобным я никогда не столкнусь. Почти ностальгическое чувство. Надо бы связаться с кем-то из подруг, поболтать, когда будет подходящий момент. Мы привыкли друг друга поддерживать. Еще до конца нашего завтрака в таверне как-то незаметно стало шумно. Внутрь вошли четверо молодых мужчин в военной форме, и я от чего-то сразу насторожилась. Некоторое время они галдели у стойки, болтая с хозяином о всякой неважной ерунде. Как будто останавливались тут уже не в первый раз и хорошо его знали, а затем обратили взгляды в зал. В первый миг я опустила голову, чтобы спрятать лицо. Вдруг это подручная генерала Шандегрейна, Но потом вспомнила, что сейчас нахожусь не в том облике, который он помнит и мог кому-то описать, и немного расслабилась. Мужчин, скорее всего, просто привело необычное скопление девиц там, где они их видеть не привыкли. Они сразу принялись перемигиваться с лекарками, улыбаться и демонстративно переговариваться, посматривая в нашу сторону, пока у Дайры не закончилось терпение. «Нам пора выезжать, если мы хотим добраться до монастыря вовремя», строго заявила она. «Монастыря!» Разочарованно протянул кто-то из незнакомцев в форме. И все они рассмеялись. Правда, сильно докучать не стали, просто устроились за другим столиком и, кажется, о нас позабыли. Но когда я собрала вещи и спустилась во двор, оказалось, мужчины уже крутятся поблизости и даже успевают поболтать то с одной девушкой, то с другой, несмотря на строгие взгляды наставниц. Я проскочила мимо них и бросила свою сумку под лавку. «Мисси Рокс!» — вдруг раздался за моей спиной противный голос Ирмы. «Я хотела бы поговорить с вами насчет поведения мисси Лейлы Сант». Сказала она это нарочно так громко, чтобы услышали все. «Что случилось?» — нахмурилась Дайра. А один из военных вдруг перестал пудрить мозги одной из лекарок и резко повернулся в мою сторону. «Лейла Сант?» — переспросил он. «А у меня словно парализовало все конечности разом вместе с языком. И что мне сейчас надо ответить?» Я обернулась и встретилась взглядом с молодым драконом, который изучал меня с таким удивлением, будто увидел призрак обнаженной женщины, и неожиданно и приятно. Зеленая форма с нашивками принадлежности к гарнизону Зар весьма шла к его выгоревшим на солнце светло-русым волосам. Отметив доброжелательность в его синих глазах, я слегка успокоилась. «Но что ему нужно?» «Ты меня не помнишь?» Удивился он, прочитав недоумение на моем лице. Видимо, вовремя скрыть эмоции мне не удалось. Если честно, нет, проговорила я неуверенно. А лекарки заинтересованно зашептались у меня за спиной. Вилма интерес, который резко потерял мужчина, недовольно надулась. Можно подумать, я нарочно. Ну да, прошло столько лет. Вздохнул дракон. Я Корнелл Доус. Мы с родителями жили напротив на Долгой улице. Мы с тобой и другими детьми часто вместе бегали во дворе. Вспомнила? А! протянула Years... я и нервно рассмеялась, пытаясь изобразить узнавание хоть в голове, естественно, ничего не прояснилось. Какая встреча? Ты так изменился, корнел? Если бы я еще знала, как он выглядел раньше. Ты тоже очень изменилась. Была такая пухленькая девчушка, а теперь. Он снова окинул меня восхищенным взглядом его спутники одобрительно кивали и переговаривались, не скрывая, что обсуждают все мои достоинства и недостатки. Казалось бы, над нынешним обликом я даже не особо старалась, а все равно привлекла внимание мужчин. Да что же они такие впечатлительные? Наверное, сказывается долгая служба вдали от женщин. Я оглянулась на Беатрис, которая стояла в стороне, и вмешиваться в разговор, похоже, не собиралась. Она поиграла бровями, намекая на то, что прицепившиеся ко мне как придорожная колючка, дракон очень даже ничего. Но никакой помощи. Впрочем, лекарки уже заканчивали сборы. Скоро мы распрощаемся с военными и поедем своей дорогой. Правда, Ирма до сих пор тихо жаловалась на меня, наставнице Дайре. И мне было очень интересно, чего она наплетет и не вышвырнут ли меня после этого из группы. «Как вы теперь поживаете?» Осторожно спросила я из вежливости, пытаясь поддержать разговор. Тем более от меня этого явно ждали. После того, как мы переехали в Норинген, меня отправили в военную школу. Да я и сам хотел. Дракон поддержал меня под локоть, помогая сесть в кибитку. После окончания я служил в разных гарнизонах, но в последний год осел в Заре. Мы с сослуживцами возвращаемся из увольнения и можем сопроводить вас до монастыря. Громко добавил один из его друзей. «Почему бы и нет?» — согласился другой. «Нам все равно по пути». «Миссис Сант!» — откликнула меня Дайра. «Подойдите, пожалуйста. И все остальные тоже». Я закатила глаза. Похоже, разговор все таки будет неприятным. Корнелл с готовностью подставил мне руки, предлагая спрыгнуть в них. И в этот миг я почему-то вспомнила, как генерал Шандегрен снимал меня с забора его запах, ощущения его ладони на талии и спине. Притупившиеся было ощущения внезапно вспыхнули с новой силой. В голове стало легко, а тело словно обдало горячим ветром. Я схватилась за плечо, в котором простреливало вспышкой сжения. «Вот так, значит, дракон напоминает мне о себе. Не очень-то приятно, господин генерал. И очень не своевременно Проигнорировав помощь корнела, я спустилась сама и сразу направилась к наставнице. Ирма стояла рядом с ней, даже не скрывая ехидной улыбки. За такое в школе ей уже давно устроили бы темную.